Никогда еще Консуэла не была окружена таким множеством благородных сердец и самобытных характеров. Рассказы этих людей о рискованных предприятиях, связанных с вербовкой сторонников, и о том, что было уже достигнуто ими, восхищали ее словно поэтический вымысел, в реальность которого ей трудно было поверить. Ведь она хорошо знала развращенный и наглый свет, трогательные и пылкие проявления дружбы и уважения, в которых отсутствовал даже малейший оттенок пошлого ухаживания, малейший намек на опасную фамильярность, возвышенные беседы, прелесть отношений, воплощавших в себе самые благородные атрибуты равенства и братства, прекрасная золотая заря, вставшая над их жизнью и над землей, все это казалось Консуэло и Альберту каким-то дивным сном. Взявшись за руки, они вовсе не стремились уединиться и оставить своих дорогих братьев. Сладостная истома, пленительная, как чистый утренний воздух, заливала их души. До краев, полные своей любовью, они испытывали блаженное спокойствие. Тренк рассказал о муках, перенесенных им во время заточения в Гладце, об опасностях, связанных с побегом. Так же, как Консуэла и Гайден в Богемском лесу, он бродил по всей Польше. Но это происходило в сильные морозы, а он, одетый в лохмотья, еще заботился о раненом спутнике, любезном Шелли, которого впоследствии описал в своих мемуарах как прекраснейшего друга. Чтобы заработать на кусок хлеба, он играл на скрипке и был таким же странствующим музыкантом, каким была Консуэла на берегах Дуная. Потом он шепотом поведал Консуэла о своей любви к принцессе Амалии, о своих надеждах. Бедный юный Тренк. Он также мало предвидел грозу, готовую разразиться над его головой, как и счастливая чита, которую суждено было из этой чудесной, сказочной летней ночи перенестись в жизнь полную борьбы, разочарований и мук. Парпарина, стоя под кипарисом,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 Речь идет об Амелии Головкиной, 1766-1855. В 1777 году Головкин опубликовал на французском языке брошюру «Мои мысли о воспитании женского пола» или «Основа проекта воспитания моей дочери». Она была для него и Эмилем, и Софией, превращаясь то в красивого мальчика, то в прелестную девушку имеются в виду «Герой и героиня» романа Руссо «Эмиль» или «О воспитании» 1762. Головкин, по свидетельству современников, имел обыкновение по утрам одевать свою дочь в мужской костюм, а с обеда до вечера — в женской. Он собирался ввести ее в общество невидимых и попросил Консуэла подготовить ее к посвящению. Прославленный Цинцендорф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 мученик, перенесший все испытания, торжествующий герой, величавый, как мудрец-стоик, красивый, как божество, временами радостный и простодушный, как ребенок или счастливый любовник, словом, совершенства, каким делает мужчину любовь женщины. Стучась в двери храма, Консуэла изнемогала от усталости и волнения. Сейчас она чувствовала себя сильной и бодрой,